Когда же он снова решился распахнуть глаза, вокруг стало белым-бело. Метель подумал про Вилла, оглядываясь в поисках Анны, но той и след простыл. Злой ветер срывался с горных пиков, поранизывая всё ущелье и выбивая слёзы из глаз. На фоне белых, словно саван с угров, подбитые танки и бронемашины казались уродливыми, чёрными коробками, раскиданными вдоль каменистого русла реки, а река ревела под ногами Провилова, пробиваясь между заснеженных горных отрогов, и казалась чёрной молнией, вышитой бисером по белой скатерти. Кроме Провилова, похоже, в ущелье никого больше не было, только он и давно погибшая бронетехника. Парилов глубоко вздохнул и обнял руками свою седую голову. В таком виде его и застала Инна, на цыпочках входя в кабинет. "Алек Петрович", тихо подволасе секретарьша, вглядываясь в неподвижную фигуру шефа. "Парилов" вдруг она каменил в коресле, а раскрытые глаза ЛегоПетровича показались ей не двумя погасшими прожекторами. И она повторила с ноткой истерики в голосе: "Олег Петрович, с вами всё в порядке?" Прорило встрепенусо, возвращаясь откуда-то издалека, из одних ему доступных мест. "Олег Петрович, да, Иночка. Ох, Олег Петрович, вы меня запугали". им на дуло губки. Алек Петрович, я звоню, а вы не отвечаете. К вам Сурков на приём. Правилов боязливо поморщился. Возглавляя его Правиловым неограниченным кредите, товарищ Владимир Ульянович Сурков являлся человеком номер 2, управляющим, если выразиться точнее. Он занимал в банковской иерархии следующую за Правиловым ступеньку. А ты, если со стороны погляди, хоть действительности же дело обстояло иначе если правилово в банке отводилось руль с вадибного генерала Сурков совершенно реально возглавлял штаб со всеми вытекающими из этого обстоятельства последствиями. В советские времена Сурков просиживал штаны в Гасплане, где, как известно, не держали дураков. Там его и углядел Париж Шайло, оттуда он его и забрал, когда Гасплан, этот причудливый орган социалистического управления, приказал долго жить. О, Артём Павлович, этот великий собиратель человеческого гнитаря на невостребованном отечественном берегу, зыбком и переменчивом, шумный берег скелетов. Тут очевидно следует уточнить, что Суркове, товарищ Сурков, товарищ Парешало не ошибся, и к моменту рождения неограниченного кредита Владимир Ульянович стал в банке ушами, глазами, а иногда и руками олигархом. Олег Петрович. Именно с тревогой изучала лицо Правилова. «Вы примете Владимира Ульяновича?» «Нет!» — буркнул Правилов. «Не желаю я видеть эту паскудную комитетскую хаю!» — подумал он. Но он очень настаивает. Именно казалось озабоченной. Говорит, дело не терпит отлагательства. «Да наплевать!» — немного оживился Правилов. «Пошел бы погулять этот твой мать его, Ульянович! Сексот КГБИСКИЙ!» гнида. Что же мне ему передать? Паралиптала имно, окончательно сбитая с толку. А что хочешь? Павел встал, пошёл к окну и порынился рассматривать облака, ползущие по небу, словно пожарные с невидимыми лестницами. "Ах, Петрович", имно заговорила с шефом, как с душевно больным. "Давайте, я вам кофе сварю, а Владимиру Ульяновичу скажу, чтобы попозже зашёл". "Кофе?" — Это дело, — согласился Провилов, не оборачиваясь. — Две чашки, если тебя не затруднит. — Да ну что вы, Олег Петрович! — смутилась Инна. — Конечно же, сколько захотите. Через десять минут, когда Инна вновь вошла в кабинет, Провилов от окна вернулся к столу. — Олег Петрович, ваш кофе! — Инна поставила чашку перед шефом. Запах был восхитительный. В чём, в чём? А в приготовлении кофе по-турецки и на равных себе не знала. Садись, пригласил Олег Провилов. Инна немного смутилась. Садись, повторил Провилов. Побудь со мной немного. Олег Петрович невесело усмехнулся. Я тебя надолго не задержу. Инна порисила на самый краешек. Тебе лет-то сколько? неожиданно спросил Провилов. 24. Провилов кивнул. Почти как моя Лилечка. Он уставился в стол перед собой. — Ваша дочка? — Помню, — сказал Провилов рассеянно, возвращаясь к недавним видениям. — Помню бой под Гератом. Инна в недоумении подняла брови. Снега тогда навалило, пробормотал Провилов, и стало непонятно, для Инны ли его рассказ. Перевал закрыт, и душманы приперли нас крепко. Вот так вот порипёрли, добавил правила, в касаясь большим и указательным пальцами к ДК. Справа горы, снизу обрыв и река. Обучины заминированы, под сугробами до да мини докопаешься. А наступить, наступить-то запросто можно. Метель, туман, не видно ни рожна. Гортушки в непогоду не летают, а в таких хреновых условиях без поддержки с воздуха. Прижалены к коруче к земле. Главные танки подожгли, лупят за ранее престреленных позиций и ни туда, ни сюда. Хоть криком кричи. Носы из-под бронини высунешь, бьют на выбор. И тут Саня Бандура своей разведрутой им в фланг ударил, правилов зарубанул кулаком по воздуху. В общем, крепко мы их посекли. Ну и нам на орехи досталось. А если б не Саня, много он тогда народу спас. И наглядела на Провилова во все глаза. Я вообще тот день хорошо помню, продолжал Олег Петрович. Морозный такой, обжигающий. Солнечные блики на снежинках играют. Горы такие белые стоят, что глазам больно, а сугробы вдоль дороги в копоте. Соляра смрадно горит. У Мандура еще канистра спирта в БМД сыскалась. Саня запасливый был мужик. Очень знаешь ли, Кстати, вышло. Олег Петрович на минуту замолчал. Столько народу всегда вокруг было, добавил Правилов почти шёпотом. Где они сейчас? Кофе. Никто из них не притронулся. Повисло тягостное молчание. Олег Петрович наконец нарушил тишину: Инна, вам Артём Павлович звонил. Сейчас сказал: вы вышли, просил немедленно связаться, как только появитесь. Проверяющие не уехали. Нет, Олег Петрович, работают изо всех сил. Ну, бог в помощь!» Паровилов махнул с безразличием. «А вось чего и накопают!» «Я им сказала, что вы попозже их примете». «Правильно сказала». Паровилов протянул Инне бумажку в половину тетрадного листка и наразглядела пару строчек, написанных твердой рукой Паровилова, печатными буквами, одна в одну. Кординаты моего хорошего знакомого сухо пояснил правила, избегая встревоженных глаз секреташи. Действительно хорошего, на которого можно положиться. Он тебе с работой поможет. Я его уже предупредил, что ты завтра позвонишь и подъедешь. Ясно? Капоте подавила Инна и последняя проигнорировал её изумление о правилах. Как ты говоришь, ту женщину звали. Инна наморщила лоб. Кабисарова, по-моему. Елида Борисовна, у меня записано. Если надо, то я сейчас погляжу. Успеешь. Правилов удержал секретарь шушше там. Уточнений не было, надобности. Нет надобности, сказал Правилов. Сколько она у нас потеряла? Я не знаю, отвечала Инна. Надо поглядеть. У неё машина после мужа оставалась и гараж кирпичный, говорит, на улице Загревского. Это, кажется, на трагедии. Правилов прошёл к сейфу и выудил оттуда толстую пачку американских долларов в чёрно-жёлтой банковской упаковке. Шарабан, ну, тысяч долларов от силы. Гараж «Четыре штуки!» «Это если еще капитальные, да на покупателя бестолкового наткнешься!» Паравилов нерешительно взвесил брикет в ладони, поморщился, протянул Инне. «На вот, тут с головой!» «В общем, созвонишься с ней, встретишься и передашь». «А может, — начала Инна, — как говорю, так и делай, — отрезал Паравилов. «Это больше, чем она потеряла в трасте». ну значительно меньше, чем мне следовало бы отдать. И ничего, абсолютно ничего ей не вернёт Инна, потому что не всё можно купить за деньги. Это ясно. Инна вытаращила глаза. "Вступай", сказал Правилов. "Очевидно, мне надо будет взять с неё расписку", не смел она спросила девушка, уже от двери Правилов отрицательно покачал головой. Оставшись один, Олег Петрович порядил в порядок стул, опустошил пепельницу, мусорразборник, вытащил фотографию дочери из рамки и убрал в нагрудный карман. Покидая кабинет, Правилов не оглядывался. Молча пересек приёмную и вышел наружу, тихонько притворив за собой дверь.